Глава 17. «А ну-ка немедленно покиньте машину, пока вас не выкинули из нее мои люди», — пригрозил Корней. Его голос дрожал от едва сдерживаемого гнева, когда он указывал на охранников, которые уже подбежали к джипу и распахнули обе двери. Таша даже не вздрогнула. Напротив, в ее глазах появился опасный блеск, который я уже начал узнавать. «Учтите, если они ко мне хотя бы притронутся», — Тут же заявила журналистка, поправляя растрепавшиеся светлые волосы. Я закричу на всю округу, что меня домогались. И поверьте, у меня очень громкий голос. Потрясающе! Корней захлопал глазами от такой наглости, переглянулся со мной в поисках поддержки, затем резко кивнул своим людям: Эй, выкиньте ее отсюда! Живо! «А-а-а-а!» Пронзительный крик Таши разорвал воздух. Она начала активно отбрахиваться ногами и извиваться всем телом стараясь увернуться от огромных лап-секьюрити. «Помогите! Насилуют! Спасите!» «Это ты мне мозг не насилуй!» — прикнул на нее Корней, бросаясь помогать охранникам, которые явно не ожидали такого сопротивления от хрупкой на вид девушки. «У вас там в имперском вестнике совсем отдел кадров не следит, кого на работу приглашают. Понаберут по объявлению вот таких сумасшедших». «Руки от четвертой власти убрали», — пищала своим тоненьким, но удивительно пронзительным голоском Таша — направо и налево, лупя по головам охранников своим планшетом, который в ее руках превратился в настоящее оружие. «Вот же верткая паразитка!» — запыхтел дядя, навалившись на нее всем своим немалым весом, пытаясь прижать ее к сиденью. Но девчонка попалась явно боевая и просто так сдаваться не собиралась. Сначала она своими длинными, идеально наманикюренными ногтями прошлась, как разъяренная кошка по лицу Корнея, оставляя на его щеке три и полосы. Дядя взвыл и отпрянул, прижимая ладонь к пострадавшему лицу. Воспользовавшись секундной передышкой, Таша вцепилась в подлокотник кожаного сидения мертвой хваткой и двое двухметровых амбалов-охранников, несмотря на все усилия, ничего не могли с этим поделать. Меня откровенно позабавила эта сцена. Настолько, что я на какое-то время даже забыл о тупой боли в ребрах и неприятном послевкусии от недавнего путешествия и вынужденного общения в компании Никиты Львовича Трубецкого. Более того, я поймал себя на мысли, что невольно раздеваю глазами эту и так уже почти раздетую в результате драки красотку. Ну а как было не бросать взгляды на соблазнительно холышущиеся под полу шелковой блузкой груди и на шикарные стройные бедра, которые возникали перед моим носом каждый раз, когда у госпожи Николаевой, вертевшейся как юла, задиралась и без того короткая юбка. В тот момент о Яне я, признаться честно, совершенно не вспоминал, «Да оставьте ты ее в покое, Корней!» Наконец решил я вступиться за девчонку, приводя самый убедительный на тот момент довод. «Сейчас действительно дроны с камерами прилетят, я видел, как минимум три штуки кружат неподалеку. И тогда мы вместе станем героями вечерних новостей, только в твоем случае криминальных сводок. Тебе оно надо!» Встретив понимание в испуганном взгляде своего дяди, который по-прежнему держался за исцарапанное лицо и проверял пальцы на наличие крови, Я повернулся к его телохранителям. «Все, парни, отбой, прекращаем цирк». Однако бугаи, словно незамечая моего приказа, продолжали упорно тянуть бедную журналисточку из салона, и та отчаянно цеплялась за все, что попадалось под руку. «Вы что, плохо слышите?» Я схватил массивную руку одного из них и, вывернув запястье, благо новгородская силушка это позволяла, заставил его вскрикнуть от боли и немедленно отпустить девушку. Охранник посмотрел на меня из-под темных очков с такой неприкрытой ненавистью, что я даже на секунду усомнился, действительно ли это охранники моей корпорации находятся сейчас в салоне, или Корней привез каких-то своих головорезов. «Эй, джентльмены, мне что, два раза повторять?» Я повысил голос, чувствуя, как начинаю заводиться. Терпение мое было на исходе. «Оставьте ее!» — наконец приказал дядя Корней, и только после этого телохранители нехотя отпустили Ташу. Вынурнув из салона, они синхронно закрыли за собой двери. «Да, хозяин», — прозвучал их дружный ответ. «Хозяин?» — переспросил я, удивленно посмотрев на Корнея и приподняв бровь. «Никак не выбью из них эту холопскую сущность», — устало пожал плечами мой дядя, морщись от боли в расцарапанной щеке. «Сколько раз говорю им. Называйте меня по имени-отчеству, как нормальные люди. Так нет же, то хозяин, то господин». Будто мы в каком-то феодальном обществе живем. Он перевел недовольный взгляд Наташу, которая деловито поправляла одежду. «Так, ладно, дама с Амстердама, задавай свои вопросы. У тебя ровно две минуты и ни секунды больше». Девушка демонстративно повернулась спиной к Корнею, всем своим видом показывая, что теперь общаться будет исключительно с Васильковым-младшим. Ее голубые глаза внимательно изучали мое лицо. «Полетели отсюда», — сказал я, кивнув в сторону иллюминатора. «А то вон, коллеги нашей маленькой разбойницы!» Я улыбнулся Таше, и она ответила мне едва заметной улыбкой. «Кажется, что-то заподозрили. Видишь, как они подкрадываются?» «Действительно, лучше отсюда свалить, пока не поздно», — хмыкнул Корней и приказал водителю. «Трогаемся. Немедленно!» Все шесть аэроджипов одновременно включили двигатели. Мощные турбины взревели, отгоняя ветром подкрадывающихся, будто зомби, к нашему кортежу журналистов. Их разочарованные лица мелькнули внизу, когда машины грациозно вспорхнули в вечернее небо столицы. «Таша — это же сокращенная от Наташи?» — уточнил я, откинувшись на мягкое сиденье и улыбнувшись. Не удержался и бросил еще один короткий, оценивающий взгляд на ее стройные ножки. «А штурмовик штрафного батальона Александр Васильков — это же тот самый единственный наследник корпорации «Имперские самоцветы?» — мгновенно парировала девушка — быстро и изящно оправив свою юбку, но в глазах ее плясали озорные искорки. «Если это первые вопросы из двух, о которых мы договорились, дорогуша, то вы их крайне нерационально используете», встрял наш разговор дядюшка. «В этот момент я впервые пожалел, что сел в машину именно к нему, а не в любую другую». «А с вами, дорогуша?» тут же досталась от девчонки и Корнею. За словом, в карман она явно не лезла. «Я ни о чем не договаривалась» и в дальнейшем договариваться не собираюсь. Так что можете оставить свои замечания при себе. «Я тебя сейчас на лету из машины выкину, паразитка!» Попытался припугнуть ее корней, но в голосе его уже не было прежней уверенности. «И присядете лет на 15 не меньше, за убийство журналиста при исполнении. Ха-ха-ха, никуда я не присяду!» Отмахнулся дядя, но уже без прежнего запала. «Скажу, что ты сама выпала по неосторожности». «Хм, не знаю» задумчиво протянула Таша, прищурившись и переведя на меня свой проницательный взгляд. «Это может сработать, только если ваш племянник подтвердит ваши показания. А что-то мне подсказывает, что он этого не сделает». «Да, она определенно со мной заигрывала и делала это мастерски». «На этот счет не переживай», — хмыкнул Корней с показной уверенностью. «Я не был бы так уверен на твоем месте. С одной стороны, чтобы разрядить накалившуюся обстановку, С другой, подыгрывая красоткой, пошутил я. «Ты сдашь родного дядю?» — недоверчиво пробубнил Корней. Он охнул, когда взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида. «Ты только посмотри, как эта дикарка меня отделала! Чуть глаза не лишила, гадина!» «Пиратская повязка вам бы подошла с вашими -то манерами, извительно огрызнулась Таша, явно ободренная тем, что я встал на ее сторону. «Будете выглядеть колоритно!» Как я теперь в совете директоров покажусь с такой физиономией, продолжал сокрушаться корней, осторожно трогая пострадавшую щеку. Что люди подумают? Ничего страшного, там всего пара царапин, и тени глубокие, успокоил я его. К тому же мы как раз летим в лучший медицинский центр столицы, где тебя за полчаса подлатают так, что и следа не останется. Да и эти рубцы никакая капсула не заживит. Шрамы теперь на всю жизнь останутся. «Ты явно недооцениваешь возможности отечественной медицины», — улыбнулся я. «Поверь мне на слово, я за последнюю неделю видел настоящие раны от насекомых, величиной с эту машину. И ничего, в большинстве случаев, если вовремя запихнуть бойца в регенерирующую капсулу. Через сутки он выходит оттуда как новенький, даже лучше, чем был». «Ты действительно дрался с этими огромными жуками?» — покачал головой Корней, до сих пор не веря в реальность происходящего. Мы же разговаривали с тобой меньше двух недель назад, все было нормально. А сейчас я слушаю по всем новостным каналам о моем племяннике, спавшем тысячу людей от верной смерти. В это просто невозможно поверить. Знаешь, Сашка, ты и до этого был для меня самым любимым племянником и самым близким по духу человеком. Да я знаю, дядя, и спасибо тебе за это. Для меня это много значит. Но сейчас, после всего, что произошло, я зауважал тебя еще больше. Расчувствовавшись, Корней полез обниматься. И это, признаться, было действительно мило и трогательно. Да, в нашу крайнюю встречу я немного вспылил, наговорил лишнего, но меня тогда можно было понять. Я был на взводе от всех новостей и бед, которые на меня свалились в день моего совершеннолетия, как снег на голову. Но, повторюсь, Корней всегда, в отличие от бабули, крестного и остальных многочисленных родственников, лучше всех меня понимал и практически во всем поддерживал. «Если вы закончили признаваться друг другу в любви», деликатно покашляла Латаша, постукивая ноготком по экрану планшета, «то можно мы продолжим интервью?» «Не знал, что оно уже идет», усмехнулся я, деликатно освобождаясь из крепких объятий родного дяди. «Итак, о чем вы хотели меня спросить?» «Если честно, вся эта шумиха о моем героизме сильно преувеличена вашими не в меру ретивыми коллегами. Поверьте, я больше действовал на чистом автомате», стараясь просто выжить в той мясорубке. То, что благодаря этому были спасены многие гражданские и мои боевые товарищи, этому я, конечно же, безмерно рад. Но, повторюсь, прежде всего, я думал о спасении собственной шкуры. Инстинкт самосохранения, знаете ли. Это все, конечно, прекрасно и показывает вашу скромность, кивнула Таша, и в ее голосе появились серьезные нотки. Но спросить я хотел вас совсем не о приключениях на планете Новгород-4. Вот как? Интересно, о чем же? Я невольно напрягся. О том, по какой причине молодой аристократ и единственный наследник многомиллиардного состояния вдруг оказывается брошенным на растерзание гигантским насекомым на одной из самых опасных планет Империи. Не находите ли вы это странным стечением обстоятельств? Хм, эта девчонка не только красива, но еще и проницательна. Умна. Тот же самый вопрос, как вы помните, все это время мучил и вашего покорного слугу, не давая покоя ни днем, ни ночью. Я вновь вернулся к мрачным мыслям о том, что, по сути, опасность для моей жизни, несмотря на то, что я сейчас находился в ста световых годах от проклятого ног вырода, так и не миновала. Да, Стасик мертв, его прикончил Толян, спасибо ему за это. Да, полковник Кнутов оказался четким мужиком и, судя по всему, не согласился на мою ликвидацию, иначе бы не отпустил меня в Новую Москву целым и невредимым но тот или те, кто меня заказал, все еще живы, на свободе, мною не вычислены, и, соответственно, готовы нанести следующий возможно, решающий удар. Единственный шанс у меня был за время моей короткой увольнительной найти их и обезвредить. То, что мои враги находились именно на столичной планете, в этом сомнении не было никаких. Но вот как их отыскать среди моря фальшивых улыбок и лицемерных рукопожатий? Как вычислить змею среди десятков якобы доброжелателей? Это не давало мне покоя, и об этом я постоянно думал, кукуя в душном карцере жемчуга последние пятеро суток. «Так что же вы на это скажете, господин Васильков?» Мелодичный голос Таши вывел меня из мрачной задумчивости. «Или вы предпочтете промолчать?» «Знаете, а мне нравится обращение господин Васильков». Спрятал я нежелание отвечать на неудобный вопрос за шуткой. «Звучит солидно». «Может, вы не знали?» «Но это стандартное обращение к мужчине в нашем государстве», — парировала девушка, но в уголках ее губ пряталась улыбка. «Если вы подумали о чем-то другом, возможно», — кивнул я, многозначительно посмотрев на свою очаровательную спутницу. От этого взгляда та, несмотря на всю свою показную дерзость и независимую натуру, сильно смутилась и даже, готов поклясться, слегка покраснела. Румянец был ей к лицу. «Давайте договоримся так», — Решил я не мучить девчонку дальше, заметив в иллюминаторе, что мы стремительно подлетаем к сверкающему огнями медицинскому комплексу. «Вы оставите мне свои координаты, и в ближайшее время я дам вам эксклюзивное интервью, полноценное. Обещаете?» В ее голосе звучала надежда. «Могу заверить, вы им будете полностью удовлетворены. Во всех смыслах». Алая краска залила щечки девушки еще гуще. Даже Корней это заметил и толкнул меня плечом, подмигивая. Мол, красавчик, племяш, удачи тебе с этой белокурой бестией. Хорошо. Таша достала свой планшет и легким изящным движением пальца по экрану переслала мне на телефон свои контакты. Но только знаете пока не получу все ответы на свои вопросы, я с вас не слезу. Ой. Она осеклась и прикрыла рот ладошкой, осознав двусмысленность своих слов. Ну, вы в общем поняли, да? Я имела в виду, «Постараюсь вас не разочаровать ни в чем», — усмехнулся я, галантно пожимая ей на прощение изящную руку и открывая дверь машины, которая в череде остальных аэроджипов только что мягко приземлилась на крышу медицинского центра.